Ка труп, воскликнул Феликс, который заметно побледнел, а в глазах появилось выражение неподдельного страха. Шеф стал ближе к нему, а Бернли и Кельвин склонились, внимательно разглядывая содержимое бочки. Двое мужчин некоторое время усердно работали молча, а потом Бернли снова отдал распоряжение. Теперь поднимаем как можно бережнее. Они совсем низко нагнулись в глубочке, а затем неожиданно легко вынули из неё нечто обёрнутое в бумагу и осторожно положили на каменный пол. О мой бог, — вырвалось у Феликса ещё одно порывистое восклицание. И даже ко всему привыкший, закалённый многолетним опытом шеф Скотланд-ярда издал звучный вздох. Это было тело женщины, голову и плечи, которые обмотали лентой из коричневой бумаги. Оно лежало в том же скрюченном положении, в каком было помещено в бочку. Изящная рука с тонкими ухоженными пальцами прорвала бумагу и омертвела, застыла, направленная вверх к замотанному бумажной лентой округлому плечу. не в силах сдвинуться с места, мужчины стояли и смотрели на коченевшее тело, лежавшее у их ног. Феликс окаменел, полностью лишившись красок на лице искожённым ужасом. "Снимите бумагу", чуть слышно приказал шеф. Бернли ухватился за отчётливо видневшийся конец ленты и лёгкими прикосновениями сумел размотать её. Теперь тело полностью оказалось на виду. Оно принадлежало совсем ещё молодой женщине в элегантном бледно-розовом вечернем платье со старинной работой кружевами и глубоким вырезом. Пышные тёмные волосы облегали голову, скреплённые заколками. При ярком свете на пальцах сверкали кольца с драгоценными камнями. На ногах Шёлковые чулки, но туфли отсутствовали. А к платью булавкой был прикреплён конверт. Но мужчины не могли отвести взор прежде всего от её лица и шеи. Казалось совершенно очевидным, что прежде это лицо отличало необычайная красота, но теперь оно пугающе почернело и опухло. Тёмные глаза оставались открытыми, и чуть заметно выкатились из орбит. В них отчетливо отражался ужас предсмертной агонии. Губы разошлись, обнажив ровные белые зубы. А ниже на шее виднелись два уже посеревших синяка, располагавшихся рядом друг с другом по обе стороны от трахеи, отпечатки, оставленные тем зверем, который сильными и безжалостными руками буквально выдавил жизнь из этого пыль. прекрасного тела. В тот момент, когда бумагу сняли с лица, глаза Феликса ещё более округлились. "О, господи!" визгливо вскрикнул он. "Это же Аннетта!" Он ещё мгновение стоял, конвульсивно дёргаясь, а потом медленно повернулся и рухнул на пол без чувств. Шеф успел подхватить его, прежде чем голова ударилась о землю. Помогите мне, попросил он. Бернли и сержант бросились к нему, подняли недвижимое тело Феликса, перенесли в прилегавшую к дворику комнату и там со всеми предосторожностями уложили на пол. Позовите врача, распорядился шеф, и сержант бросился исполнять приказ. Да, скверно всё обернулось. Он понятия не имел, какое зрелище его ожидает. Думаю, вы правы, сер. У меня с самого начала сложилось впечатление, что его совершенно сбил с толку тот француз, кем бы он ни оказался на самом деле. Но теперь мы можем официально признать факт убийства. Вам, Бернли, придется отправиться в Париж и провести там расследование. Так точно, сэр. Будет сделано. Он посмотрел на часы. Еще только восемь, но едва ли удастся выехать во Францию сегодня же. Мне же необходимо подготовить к перевозке бочку и одежду с тела, сделать фотографии, снять замеры с трупа и дождаться результатов медицинской экспертизы. Завтра ещё не будет поздно, хотя надо постараться успеть на девятичасовой поезд. Я снабжу вас личным письмом к Шове, начальнику парижской полиции. Благаю вы владеете французским в достаточном объёме для работы, сэр. У вас не возникнет особых затруднений, как мне кажется. Наши коллеги в Париже должны быть осведомлены обо всех случаях недавнего исчезновения людей. Ну а если нет, вы сможете предъявить им бочку и одежду покойной. Несомненно, сэр, это станет хорошим подспорьем. Тропливые шаги по коридору возвестили о прибытии врача. Наскоро поприветствовав шефа, Доктор склонился над лежавшим без сознания мужчиной. Что с ним случилось? спросил он. Он в глубоком шоке, ответил шеф, кратко описав обстоятельства произошедшего. Необходимо немедленно доставить его в больницу. Понадобятся носилки. Сержант снова исчез, почти сразу вернувшись с ещё одним помощником и с носилками. Феликса уложили на них и унесли. Доктор Задержал шеф, собравшись пойти вслед врача. Как только закончите осматривать его, мне бы хотелось, чтобы вы занялись трупом женщины. Внешне причина её смерти выглядит очевидной, но нам лучше сделать официальное вскрытие. В теле может присутствовать яд. «Знакомый вам и присутствующий здесь инспектор Бернли отправляется в Париж завтра в девять часов утра, чтобы провести дальнейшее расследование, и ему очень пригодится копия вашего отчета, который он смог бы захватить с собой». «Я все подготовлю к назначенному времени», — сказал доктор, поклонился и поспешил за носилками с пациентом. «Так, а теперь давайте взглянем на письмо». Они вернулись в маленький дворик, и Бернли снял конверт с булавки, крепившей его к платью мёртвой женщины. Адреса получателя не значилось. Шеф собственноручно вскрыл его и достал сложенный вдвое листок. На нём оказалась единственная отпечатанная на машинке строка: При сём возвращается ваше судо в размере 50 фунтов с процентами, составившими 2 фунта 10 шиллингов 0 пенсов. И всё. Ни даты, ни обратного адреса, ни приветствия, ни подписи. Ничто не указывало на отправителя письма или на личность убитой труп, который сопровождала послание.